Москва, Кремль, 1 августа 1979 года. Был первый день последнего месяца лета. Последнего лета, последнего спокойного десятилетия империи. Да, на горизонте, где-то вдалеке, так далеко, что их едва было видно, клубились черные тучи, но империя была столь сильна и велика, что все были уверены, гроза, как и всегда, пройдет стороной. Так что в Москве убегал первый день последнего месяца лета, и солнечные блики играли в лужицах, оставшихся после прошедшего ночью дождя, а тучи закрывали солнце лишь на короткий миг, уносимые порывистым ветерком. Страна жила, строилась, работала, любила». Уже вовсю шла подготовка к предстоящей в следующем году Олимпиаде, спешно возводилась Олимпийская деревня, на окраинах вырастал невиданный до сели роскоши терминал Шереметьево-2, дороги пока не латали, все равно до зимы пережить и заграничный дефицит больше обычного в продажу не выбрасывали, тоже еще рано». Чёрный, грузный, словно облитый застывшим стеклом зил, по-хозяйски, не снижая скорости, проехал Боровицкие ворота Кремля, принял направо. Водитель сбросил скорость. Пассажир терпеть не мог нарушать правила дорожного движения. А тут уже не город. Путь его был недолгим. Машина аккуратно подрулила к подъезду яичного цвета генсековского корпуса. Как это и полагается по инструкции, прикреплённый... Он был единственным, выскочил с переднего пассажирского сиденья, огляделся по сторонам и только тогда открыл пассажирскую дверь огромной машины, выпуская своего пассажира, среднего роста, пожилого, в очках в роговой оправе. Первый пост охраны миновали прямо у входных дверей, парный, состоящий из двух человек». Первый старший лейтенант армии, второй стоящий напротив него, равный ему по званию старший лейтенант госбезопасности. Оба в идеально отутюженном обмундировании, рослые, крепкие, без особых примет. Генерал армии, председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов был одним из тех немногих, кто имел право свободного, без пропускного входа в это здание. Но все это было не потому, что он был генералом и председателем КГБ, а потому, что он был членом Политбюро ЦК КПСС, первым председателем КГБ, одновременно являющимся членом Политбюро со времен Берии. До того, как стать членом Политбюро, товарищ Андропов ничем не отличался от рядового гражданина страны Советов в праве входа в это здание. Хотя нет, отличался – Ему не приходилось торчать в бюро пропусков Кремля. Пропуск заказывал секретариат КГБ заранее и спускал вниз на первый пост охраны. Как и любой другой посетитель, председатель КГБ предъявил при проходе не служебное удостоверение, а партийный билет – единственный документ, который признавали в этом здании. Прикрепленный остался внизу, Андропов уже шел на третий этаж к Брежневу. Когда Юрий Владимирович появился здесь первый раз, давно еще в 50-е, тогда он был еще молодым комсомольским работником из Карелии. Больше всего в этом здании его поразила тишина и безлюдность. В любом обкоме и тем более райкоме партии постоянно шум, пусть и приглушенный, полно народа в коридорах. Кто-то на прием, кто-то с приема, кто-то кого-то ждет, кто-то решает какие-то вопросы подписывает бумаги прямо в коридоре. Здесь же торжественная тишина, муха не пролетит. Красная ковровая дорожка, замершие друг напротив друга партные наряды охраны. Если бы не они, здание казалось бы вымершим. Кабинет генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева был оборудован в первом генсековском корпусе Кремля в трехэтажном здании, имеющем форму треугольника. Там сидели все генеральные секретари партии, начиная с Ленина. Окна его кабинета были угловыми и отстояли от кабинета его предшественника Никиты Сергеевича Хрущева на 11 окон. Почему-то так сложилось, что для каждого генерального секретаря ЦК КПСС оборудовали новый кабинет. Работать в кабинетах предшественников они не хотели. Кодовым обозначением кабинета Брежнева среди своих была высота. Если кто-то шел на прием генсеку, так и говорили «идет на высоту». В отличие от Хрущева, брежнев ничего не коллекционировал, в интерьере предпочитал более светлые тона, а единственной отличительной чертой его кабинета были часы в виде морского штурвала. Генсек в быту и в работе был довольно неприкатлив. Дверь в приемную генерального секретаря Андропова открыл сам. Обычно посетители у Брежнева были, но сегодня все стулья в приемной, на которых ожидали назначенного времени посетители, были пусты. В приемной были только два секретаря и референт генсека, влиятельный Евгений Матвеевич саматейкин Но Андропова с ним были хорошие отношения. Гораздо хуже было бы, если бы здесь был Цуканов. Самотейкин хоть и обладал немалым аппаратным весом, но в некоторые сферы, например, в госбезопасность, соваться избегал. Цуканов же, черный ворон ЦК, был с Брежневым не один десяток лет. Начинали вместе в Молдавии, совался во все, что считал нужным, и обладал таким весом, что его боялся даже Черненко». Иногда Цуканов присутствовал при разговорах Брежнева с людьми, а потом вопросы получали совершенно неожиданное, явно подсказанное Цукановым решение. Мне на десять. Председатель остановился у столика, за которым восседал Самотейкин. Евгений Матвеевич выдержал паузу несколько секунд, солидно кивнул. «Присядьте, сейчас спрошу». Председатель остался стоять, ожидая решения. Все это выводило его из себя. Но, как и всегда, на вид он оставался холоден, сух и совершенно невозмутим. Из двери ведущих в кабинет генсека показался Евгений Михайлович. Дверь не закрыл. «Леонид Ильич вас примет, товарищ Андропов». Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сидел не на своем рабочем месте за столом. После 76 года в углу кабинета появился небольшой столик наподобие кофейного и три кресла рядом с ним. В одном из них и сидел Леонид Ильич. Ноги его были накрыты пледом, и на вид он вообще спал. На столике перед ним лежали очки и какая-то раскрытая книжка в красном переплёте. На вид генеральный спал, даже похрапывал, словно во сне. «Ну, у кого же тогда просил разрешение? Самотейкин!» Не зная, что делать, председатель остановился недалеко от двери. «Юрий Владимирович!» Брежнев почмокал губами. «Проходи! Чего встал? Я не сплю!» Так прикорнул маленько. В неофициальной обстановке Брежнев называл всех по имени или имени-отчеству. Вот и сейчас «Юрий Владимирович!» Был и Юра, муж дочери Галины Леонидовны Брежневой, Юрий Чурбанов, ныне генерал-майор милиции, первый заместитель злейшего врага Андропова, министра внутренних дел СССР Николая Анисимовича Щелокова. Андропов присел в мягкое удобное кресло напротив Брежнева, положил на кофейный столик папку к докладу в переплете из красной кожи, но открывать ее пока не стал. «Я к вам по международному вопросу, Леонид Ильич», – начал Андропов. «Что на этот раз? Опять Китай?» – не нераздраженно, а скорее раздосадованно спросил Брежнев. С Китаем и в самом деле были проблемы. Сейчас историки, изучая 1978-1979 годы, огромное внимание уделяют подготовке вторжения советских войск в Афганистан, Но при этом проблемы рассматривают в одном, исключительно узком аспекте, акцентируют внимание на противостоянии США-СССР, старательно забывая про других игроков. Они были. В 1979 году китайские войска напали на Вьетнам. Эта истерзанная американскими бомбежками многолетней чудовищной войной страна только начала приходить в себя как началась новая война. Причем эта война с противником, у которого идеология была почти одной и той же с вьетнамской, коммунистической. Китай знал о том, что объединившийся Вьетнам пользуется поддержкой и покровительством СССР, и тем не менее напал. Блицкрига не получилось. Бесчисленные полчища плохо вооруженных, почти не имеющих бронетехники китайцев – столкнулись с отлично подготовленной, оснащенной советским вооружением, закаленной в многолетних боях с американской армией армией Вьетнама. Но хуже того, с южных границ поступали донесения о том, что Китай готовит вооруженное вторжение в еще одного сатрита СССР Монголию, которая вообще считалась 16 республикой СССР, Граница Китая и Монголии была сильно уязвима. Обычная степь, никаких рубежей, за которые можно зацепиться и выстроить оборону. И если полчища китайских солдат, как саранча, хлынут через границу... За Китаем и в том, и в другом случае стояли Соединенные Штаты Америки. С тех пор, как в 1971 году президент США Никсон открыл Китай... Китай, несмотря на официально провозглашаемую коммунистическую идеологию, отчетливо подыгрывал во всем американцам, а ведь есть и советско-китайская граница. В общем, надо понимать, что принятие жесткого решения по Афганистану в конце 79 -го года сопровождалось ростом напряженности именно на южных рубежах империи. «Нет, Леонид Ильич, не Китай. Афганистан». ты что?» Брежнев окончательно открыл глаза, зашарил по столику в поисках очков. «Там спокойно ведь было». Сводки местной резидентуры выглядят все более тревожными. Раскол в партии так и не преодолен. Вместо этого одна группировка в партии уничтожила другую. Некоторых даже физически – Теперь раскол все более очевиден уже в победившей группировке. Часть членов партии ориентируется на ее генерального секретаря Нурмухамеда Тараки, часть — на его заместителя Хафизулу Амина. В любой момент это противоборство может перейти в острую стадию. Тараки! Брежнев вспомнил Тараки. Тот уже приезжал в Москву и лично встречался с Брежневым. Вообще политика Советского Союза в некоторой степени зависела от личных отношений Брежнева с тем или иным лидером. Это не значило, что Брежнев сеял вражду, наоборот. Добрый и открытый человек, он искренне старался найти друзей среди руководителей других стран и построить с ними прежде всего личные дружеские отношения, полагая, что так проще будет решать дела государственные. Лучше всего у Брежнева отношения складывались с генеральным секретарем партии Чехословакии Густавом Гусаком. Брежнев даже отправлял семью на отдых в Карловы Вары, но и стараки общий язык найти удалось. Амина Брежнев лично не знал. «А куда посол смотрит? Кто там у нас посол?» Пузанов. И посол-резидент КГБ генерал Иванов – И главный военный советник, генерал-лейтенант Горелов, неоднократно беседовали и с Тораки, и с Амином Искармалем, который в настоящий момент назначен послом в Чехословакию. Более того, на словах афганские товарищи неоднократно обещали добиться примирения и не раскалывать партию, но это на словах, а на деле. Что на деле? А на деле и амины-тараки готовят покушения друг на друга. Брежнев покачал головой. Как и почти все физически сильные и крупные люди, он был добрым. Не добреньким, как это принято в последние времена, а именно, что добрым. Он был руководителем огромного государства, целой империи. Император не может быть добрым, он должен быть порой жестоким, чтобы не потерять свое государство. Но Брежнев был добрым, и когда жизнь заставляла принимать жесткие решения, он искренне переживал и мучился из-за необходимости их принимать. «Ну-ка скажите, обличители советского строя, что сделано злого при Брежневе? Чехословакия? Танки идут по Праге? Танки идут по правде?» «А что было делать? Кто-нибудь задумывался над тем, чтобы он лично сделал, будь на месте Брежнева, плюнул бы на все и отпустил ситуацию на самотек? Вот так вот и теряют государство. Сначала Чехословакия, потом Польша, потом... Проходили, знаем». «Да и что? Много людей погибло в Чехословакии. Разрушения, может быть, большие были? Прагу ракетами и бомбами накрыли, как образцы демократии поступили в Багдаде в 2003 Или долбали почти два месяца, как по Югославии в 99 -м. Нет? Ну вот и помалкивайте!» Брежнему даже в голову не пришло бы, понимаете, просто в голову не пришло бы совершить даже сотую долю из тех злодеяний, что совершили вашингтонские ястребы в бывшей Югославии и Ираке. Просто в голову не пришло бы. Диссиденты? Ну да. Теперь эти диссиденты добились чего хотели нравиться? Нет. Вот от этого нас и охраняли. От самих себя. Афганистан? А то думал, что так получится. Происходящее в Афганистане не укладывалось в сознание. Есть противоречия, так собрали политбюро, посоветовались, а они вместо этого к социализму идут. Как же так можно? А если они, например, с условием друг на друга будут убийства готовить, и самое главное, Амин-то ладно, но Тараки, генеральный секретарь партии «Что ты предлагаешь?» Андрупов помедлил. «Нужно принимать решение, Леонид Ильич, иначе мы можем потерять все завоевания афганской революции». Принимать решение Брежневу не хотелось. Он вообще не был сторонником каких-то жестких решений, твердого выбора или-или, но обстановка складывалась так, что решение принимать и впрямь было нужно. «А сам-то ты что думаешь, Юрий Владимирович?» Брежнев, испытывающий, глянул на председателя. «Амин более работоспособен, это отмечает все. Работает до часу ночи до двух. Но как человек...» Председатель знал, что именно хотел услышать Брежнев. Брежнев постарчески пожевал губами. «Ты вот что! Такие дела надо обдумать, обсудить, потом решать!» «А то один придет, второй!» Председатель отметил. «Значит, кто-то уже приходил. Напишите записку докладную на политбюро. Перед этим проработайте все как надо. Вместе с Громыко, Устиновым и Суслово еще попросите. Как будет готово, на политбюро выносите и обсудим. А тараки на днях и будет здесь». «Я с ним поговорю, нельзя так!» Разговор этот имел последствия, о которых, наверное, не предполагал ни один из его участников. Именно по результатам этого разговора впоследствии родилась знаменитая, совершенно секретная докладная записка о положении «Ва», подписанная Андроповым, Сусловым, Громыко и Устиновым, Она родится уже тогда, когда не будет в живых тараки, и именно на ее основании будет принято решение о вооруженном вмешательстве во внутриафганское противостояние. Так начиналась война. Кабул. Городок советников. 22 августа 1979 года. Странная все-таки штука жизнь. Не знаю, нарочно или нет, но мне предоставили ту квартиру, где происходили события, из-за которых мне пришлось в прошлый раз тайно и быстро покидать Афганистан. Квартиру, где убили Андрея Леонидовича. «Не знаю, кто мне подкинул такую подлянку. Возможно, кто-то в посольстве или в аппарате главного военного советника. Как мне потом сказали, квартира пользовалась дурной славой. В ней никто не селился, и это несмотря на то, что квартир уже не хватало. А насчет подлянок в Сов-Загран-Учреждениях были большие мастера». Загранкомандировка для советских людей с зарплатой чеками и с возможностью покупать товары на базарах была раем, и каждый стремился к этому раю как мог. Дали мне должность, ничего не значащую, референта при аппарате ГВС на пункте управления, который располагался совсем рядом. Не то, что Минобороны Афганистана можно пешком утром дойти, Но машину, тем не менее, за мной закрепили. Обычный у вас с брезентовым верхом, прыгучий и тяжелый в управлении, но надежный и неприхотливый. Должность моя была хитрой. Люди, референтам, у которых я был, в основном были на местах, в провинциях, в разъездах. Потом я понял, что военные уже тогда на всякий случай, а может и не на всякий случай, готовились к вводу войск, проводили рекогностировку на местности. Тогда еще было относительно спокойно, и на рекогностировку иногда ездили на простом УАЗике, имея порой один автомат на всех. При этом так ездили люди со званиями генерал-майоров и генерал-полковников, специалисты генерального штаба. Только в местах, которые заранее полагались опасными, брали у афганцев старые БТР-60ПБ, которые им спихнули в немалом количестве в качестве военной помощи. Советская армия перевооружилась на БТР-70 и полным ходом шла разработка БТР-80 с одним двигателем от КАМАЗа. Хоть броня этих самых БТР-60ПБ протыкалась бронебойной китайской пули АТАК-К, всё равно два пулемёта, да и сам грозный вид БТРа, служили неплохим подспорьем, если случится наткнуться на банду. Банды тогда уже были, но того террора, что начался потом тогда еще не было. В основном на лошадях со старыми винтовками, иногда с автоматами китайскими калашниковыми они были уже тогда. Китай начал снабжать антиправительственную оппозицию оружм намного раньше чем США. И русскими калашниковыми. русский калашников, значит дезертир в афганской армии дезертиров всегда было предостаточно дезертировали целыми подразделениями. Гранатомётов и ДШК тогда не было, банды боя с русскими не принимали и при наличии БТР сразу начинали отходить. Лёгкое тогда было время. И вот пока все эти люди мотались по афганским горам, я сидел при аппарате и вершил бумажную работу, от которой их никто не освобождал. В любом совучреждении бумажной работы было полно и найти того, кто бы ее безропотно делал, было большой удачей. Ну а я с навыками работы в Генеральной прокуратуре Союза умудрялся не только не погрязнуть в горах бумаг, но и найти время для обделывания своих дел, тех, которые поручил мне генерал Горин. И в посольстве, и в аппарате ГВС нашлись люди, которые меня помнили. За спиной не утихал шепот. Всё дело было в том, что если человек вольно или невольно во что-то вляпался в предыдущей командировке, неважно, виноват он был в чём-то или просто случайно влип в историю, больше его за границу не выпускали, не оправдал возложенного доверия, вот как это называлось тогда». Грешить дозволялось детям только очень высокопоставленных особ, не ниже министра, секретаря первостатейного обкома или кандидата в члены Политбюро. Вот и начали совзагранработники выяснять, кто же я такой, что меня снова выпустили в загранку, да еще в ту же самую страну, где я влип в историю в прошлый раз» посольстве была категория людей, которым особенно нечего было делать. Вот они начали узнавать по дружеским связям в Москве. Ничего не узнали, и от этого стали бояться еще больше. Разгребя за несколько дней гору бумаг и сделав первоочередные дела, я начал думать, как мне выполнить задание. Сделать это было не так-то просто. «Для дурака это выглядит просто. Снял трубку и позвонил из посольства или аппарата ГВС. Проще некуда. Вот только рассчитывать на то, что телефон высокопоставленного офицера Царандуя не прослушивается АГСа, было по меньшей мере наивно. А контакт офицера Царандуя с советским сотрудником аппарата ГВС будет отслежен и приведет к провалу агента». Это только на словах СССР для Афганистана был большим старшим братом. На самом деле работа против нас шла вовсю. Иногда следили тайно, иногда почти открыто, и все это делалось под предлогом охраны советских специалистов от возможного нападения бандитов. Один из сотрудников КГБ, по слухам, обнаружив слежку, открыл по сотрудникам АГСа огонь, потом сказал, что принял их за бандитов, С Москвы шли успокаивающие шифрограммы, и это в то время, когда назревал взрыв. Здесь это видел любой маломальский здравомыслящий человек. Очень негативно сказывалось на обстановке направление сюда большого количества военных и гражданских советников. Это должно было помочь, а на самом деле только вредило. Каждое министерство выбивало по своему направлению, возможно, большие советнические квоты, чтобы отправить людей в загранкомандировку и дать возможность хорошо заработать. Направляемые советники, возможно, были сильными специалистами в своей области, но педагогами никакими. Не хватало переводчиков, языки Пушту и Дари были редкими, их почти никто не изучал до того момента, как приперло. И за год контингент переводчиков не подготовишь, даже учебных пособий нормальных не было. Низкий образовательный уровень афганцев, сложности с пониманием между подсоветными и теми, кто советовал, приводили к тому, что многие советники не учили, как делать, а делали за афганцев многое сами. В итоге афганцы, предоставленные сами себе и разгруженные от повседневной текучки добрыми советниками, начинали заниматься политикой, стремясь содержательно проводить время. Все это было на уровне армии, где любой летеха или прапор мог сказать, что солдат, ничем не занятый в течение дня, почти что дезертир. Приступить к выполнению задания я решил издалека. Как и при любом афганском учреждении при Царандое, был свой советнический контингент – И как раз через своих советников, мужиков, можно было выйти на нужного мне человека. Милиции я тогда еще доверял. Шанс выдался внезапно. Квартира досталась мне в грязном и запущенном состоянии. Два вечера мне пришлось потратить на то, чтобы привести ее в, возможно, более приемлемый вид. И, как это полагается у русских людей при заселении, проставиться. Тем более, что я только что приехал в командировку, и у меня было ещё всё своё советское, о чём мужики, отпахавшие тут по несколько месяцев, тосковали буквально до слёз. Из двенадцати собравшихся весь наш подъезд, мне не был знаком ни один из присутствующих. То ли сменили всех, то ли просто срок окончания командировок подошёл, да и не сходился я особо ни с кем в первую командировку. Двое мужиков, занимающихся очистными сооружениями в Кабуле, с этим была проблема и большая. Всё текло в реку, откуда брали воду и для питья, и для всего остального, и даже не кипятили. Один чех по имени Мирослав, учившийся в МАДИ и говоривший по-русски лучше любого русского, он налаживал станцию технического обслуживания автомобилей «Татра», которые начали сюда поступать в большом количестве. Остальные все в погонах, военные и двое милицейские, то есть те, которые мне и были нужны. Накатили, помалу, только для разогрева. Дальше стандартная программа для мужиков, оставшихся без присмотра и ухода своих вторых половин. Чёрный хлеб я достал в посольстве настоящий русский чёрный хлеб, две буханки, пельмени, универсальное блюдо для таких ситуаций, Балтийская килька, по ней тоже скучали, и я привёз много, благо ограничений по ней не было, в отличие от водки. Лаваш с зеленью, на многие, как я заметил, ели простой чёрный хлеб, даже без всего. После второй на восьмерых появилась гитара. Как могли, неумело, но искренне пропели обычный репертуар, три раза спели «Подмосковные вечера». Аж защемило. Все-таки не наша это была страна, не наша. И чувствовали здесь многие себя не в своей тарелке, даже когда не стреляли. Зачем ехали? Да из-за денег. Или потому, что приказом послали, вот и все. Какое там чувство пролетарского интернационализма ко всем чертям? Улучил момент, когда вышли покурить на балкон. Подъезд был угловой, из балкона было видно здание радио Афганистана и оживленное в любое время дня и ночи Биби-Махро, дорога в аэропорт. Милицейских было двое, один постарше, лет пятьдесят, кряжистый, черноусый, с красным, как у алкоголика, лицом, он курил жадно, затягиваясь, будто курит последние разы в жизни». Другой повыше и потоньше в кости, но все равно крепкий на вид, гладко выбритый и уже с проседью в густых черных волосах. «Красиво!» – начал я заход. Ни один не отреагировал, черноусый курил, а второй просто стоял и смотрел куда-то на улицу. «Да, вот тебе и вся психология. Если человек не хочет идти на контакт, он на него и не идет» а то, что их двое, а я один, для них серьёзное преимущество. «Не земляки, случайно?» Милицейские переглянулись. «Так вот ты чего на нас косился. Ты откуда?» «Город-герой, Москва?» Черноусый присвистнул. «Получается, и впрямь земляки. Со мной. Он-то из Куйбышева. Я протянул руку. «За землячество». Черноусый на мгновение замер, но руку пожал. Руки у него были сильными и набитыми. Явно каким-то видом рукопашного боя занимается. «Серьезный дядя, серьезный». «А тебя как звать-то, мил человек, а ты нехорошо как-то?» «Капитан Белов Сергей Владимирович...» «Капитан...» – неопределенно хмыкнул усатый. Но ну, будем знакомы. Меня, например, почти как тебя зовут, Сергеем Витальевичем, только по званию я подполковник. А вот Валера, он кивнул на второго, он пока до майора только выслужился. Род не умеет на замке держать, когда стоило бы. С этими словами усатый странно на меня посмотрел. Почему? Я не понял. А ты, капитантов, в каких войсках будешь? Да вроде как в пехоте подвязался. Сергей Витальевич покачал головой. «А народ тут другое гутарит. Ты извини, я по-прямому». «А что гутарят-то?» «Да про петлицы Васильковые». «Болтливый у нас народ, болтливый. Сколько ни вешай плакатов на стену, все равно болтают. Даже в посольстве то, получается, болтают. А ты их и видел? Кого? Ну, петлицы эти, Васильковые». Подполковник замялся. «Сделаем вот как. Ты раз с Москвы Мур знаешь? Ещё бы! А полковника Глазко там знаешь? Из убойного, что ли? Да как не знать?» — широко улыбнулся подполковник отечественный Эркюль Пуаро. «Ну, я бы так не сказал, конечно». «Но так ты и справься у него. Есть, мол, такой Сергей Владимирович. По убою на Арбате несколько лет назад с ним работал» работал еще кое-кто из генеральной вот он тебе и искарет можно тому самому сергею владимировичу доверять или все- таки не стоит петлички мои петлички васильковые я рисковал очень если этот самый хмурый московский подполковник работает на кгб задание считай проваено Вариант маловероятный. Щелоков борется с агентурой КГБ в своем ведомстве, но всякое может быть. Остается только надеяться и ждать. Документ подлинный. Подлежит возврату в течение трех дней. ЦК КПСС – общий отдел Первый сектор. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Коммунистическая партия Советского Союза, Центральный комитет, совершенно секретно, особая папка, номер П-152-159, товарищам Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову, Пономареву, Байбакову, Потоличеву, Скачкову, Сербину, Смертьюкову. Выписка из протокола номер 152 заседания Политбюро ЦК КПСС от 24 мая 1979 года. Об оказании дополнительной военной помощи Демократической Республики Афганистан. Одобрить проект распоряжения Совета Министров СССР по этому вопросу прилагается. Поручить Госплану СССР и Министерству внешней торговли в двухнедельный срок рассмотреть просьбу о поставке Демократической Республики Афганистан 1500 автомобилей и внести соответствующее предложение. Утвердить текст указаний совпосту в Демократической Республике Афганистан по данному вопросу. Прилагается. Секретарь ЦК. Распоряжение СМ СССР номер 1147РС от 24.05.1979 года к пункту 159 протокола номер 153. Совершенно секретно. Особая папка. Кабул совпосол. Посетите НМ Тараки и, сославшись на поручение, сообщите ему, что просьбы афганского руководства об оказании дополнительной военной помощи Демократической Республики Афганистан внимательно рассмотрены. «Скажите, что в Москве разделяют озабоченность афганского руководства в связи с активизацией контрреволюционной деятельности реакционных сил в Афганистане». Советское правительство, руководствуясь стремлением оказать дальнейшую интернациональную помощь в деле стабилизации положения в Демократической Республике Афганистан, приняло решение поставить в Афганистан в 1979-1981 годах безвозмездно специмущество на сумму 53 миллиона рублей, в том числе 140 орудий и минометов, 90 бронетранспортеров, из них 50 в порядке ускорения, 48 тысяч единиц стрелкового оружия, около тысячи гранатометов, 680 авиационных бомб, а также направить в порядке ускорения в мае-июне 1979 года медикаменты и медицинское оборудование на сумму 50 тысяч рублей. В порядке первоочередной помощи в мае сего года Поставляется 100 зажигательных баков и 160 разовых бомбовых кассет. Поставить газовые бомбы с нетоксичным отравляющим веществом не представляется возможным. Что касается просьбы афганской стороны о направлении в дыра вертолётов и транспортных самолётов с советскими экипажами и возможной высадки нашего воздушного десанта в городе Кабул, то вопрос об использовании советских воинских подразделений был детально и со всех точек зрения обсужден во время посещения Москвы товарищем Тараки в марте сего года. Такие акции, как мы глубоко убеждены, сопряжены с большими осложнениями не только во внутриполитическом, но и в международном плане, что, несомненно, будет использовано враждебными силами прежде всего в ущерб интересам ДРА, и закрепления завоеваний Апрельской революции. Исполнение «Телеграфируйте». Кабул. Базар шар 25 августа 1979 года. У каждого города есть сердце, нечто такое, что не обязательно является официальным символом города, но то, что выражает самую его суть. Нечто такое, вокруг чего крутится городская жизнь. В Москве это Кремль, в Кабуле это, конечно же, базар, восточный базар. Базар для восточного человека – это больше, чем место, где покупают необходимое для жизни – Советский человек, попадая на базар, обычно испытывает шок. Это тебе не магазин, где твердая цена и скудный, тогда уже оскудевающий ассортимент. Восточный базар – это изобилие вкуса, ароматов, цвета, кричащие, хватающие тебя зазывалы. Это место, где кипит общественная жизнь афганского города, где мужчины могут неспешно потолковать обо всем Узнать последние новости, выпить чашечку немилосердно горячего чая с бараним жиром. Базар – это место, где зарождаются слухи и мятежи. Это место опасное для любой власти. Это место, где цены больше, чем реальные в три раза. Причем афганцы, если ты с ними не поторгуешься как следует, просто на тебя обидятся». Наконец, это место, где можно запросто оторваться от слежки, если следить будут советские и потруднее, но все же возможно, если следить будут афганцы. Равновероятен был как тот, так и другой вариант. В один из дней я съездил на базар якобы за продуктами, но на самом деле я, проверившись, что за мной никто не следит, Купил афганскую национальную одежду, широкие из грубой ткани штаны шаровары, что-то типа рубахи с вышивкой и чёрную безрукавку. Купил также материал для чалмы, причём афганский торговец тут же довольно примитивно, но научил меня, как надо наворачивать материал на голову, чтобы получилась чалма. Тогда же я заметил, что рядом с белой тканью для чалмы лежит чёрная. Удивился. Солнце на востоке печёт немилосердно поэтому на голове должно быть что-то белое, чтобы не притягивать еще больше солнечные лучи. Значения увиденному я тогда не придал. Вообще мы многому тогда значения не придавали. На базаре же я тогда присмотрел несколько местечек между лавками, в которые в случае чего можно было прошмыгнуть, чтобы оторваться от наблюдения. Возможно, меня приняли за воришку, но ничего не сказали. Тогда шурави не воровали, не то что при выводе, а я был шуравей. На то, чтобы связаться с коммутатором МВД и поговорить с полковником Глазко, у Сергея Витальевича ушло два дня. Видимо, любопытство мужика разобрало и решил все-таки выяснить. Потом пришел под вечер ко мне, поговорили на балконе. Причем оба отнеслись к такой мере предосторожности с пониманием. Полковник глазко ручался за меня головой, что никакой я не Васильковый, а самый, что ни на есть свой, от плоти и крови и дело со мной иметь можно и даже нужно. Тогда я изложил просьбу передать кое-что на словах высокопоставленному офицеру Сарандоя. На следующий день мне передали согласие навстречу. На базар я пошел пешком, вышел заранее и пошел через весь город. Общественного транспорта в Кабуле было мало, а любое такси могло быть подставным. В укромном месте за какой-то стеной прямо на советскую одежду быстро натянул афганскую, благо её размерность это позволяло. Афганцы носят мешковатую, бесформенную одежду. На улицах пару раз проверился, ничего не заметил, хотя мог и ошибиться. Центр, народа полно, все шумят, толкаются – Тротвор от дороги ничего не отделяет, машины, как попало, едут. Точкой встречи была лавка торговца-хазарейца по имени Тавун, торговца часами и посудой. Была у него и бытовая техника, как же без неё? Керосиновые лампы для освещения жилищ. Тут же и керосин к ней продаётся. Какая-то ребристая доска, на ней стирают одежду в реке Кабул, отчего-то становится ещё грязнее». Ещё какой-то аппарат на вид самодельный, наполовину из деревянных деталей, наполовину из металлических. Суть и смысл этого аппарата я так и не понял. Тавуна я нашёл довольно быстро. У него над лавкой, сделанной, похоже, из досок снарядных ящиков, была самодельная надпись «Тавун» на русском. На русском вывески на базаре уже были. Базар легко перестраивается, легко приспосабливается. У кого есть деньги то ты прав. Конечно же, сразу к лавке я не подошел. Равнодушно мазнул взглядом по лавке, медленно прошел мимо. Еще одна предосторожность. Если за мной хвост, то агент, пришедший на встречу, его увидит и сумеет уйти. Лучше сорвать встречу, потерять канал связи. Все это можно восстановить, нежели потерять самого агента. Агента уже не восстановишь». Прошел дальше, купил небольшую лепешку с подливой, съел ее прямо там, руками макая в подливу и откусывая по кусочку, огляделся. Купил зелени, якобы для своего стола, сунул в небольшую сумку, пошел на второй круг. На втором круге на меня обратили внимание. Подскочил бача, как и все чумазы, рваный, шумный, схватился за руку, заторотурил, На его лице выделялись черные, блестящие, хитрые глаза монголоидного разреза. Хазарейцы все монголоиды. Ходят легенды, что это потомки воинов Чингисхана, прошедшего через эти земли. Нехотя почти не отбиваясь, я дал себя подвести к лавке. Это была лавка Тавуна. Тавун, среднего роста, худой, с темным морщинистым лицом, поднялся со своего места. «Уважаемому господину потребно что-то?» «У поляков, что ли, учился?» «Мне нужен ковер, наобум сказал я, хороший». «Ковров среди товара не было». Тавун улыбнулся, показав желтые зубы. «Есть хороший ковер, но он находится в лавке. Если уважаемому господину будет потребно пройти и посмотреть, давайте посмотрим». Стоило только шагнуть с шумной пропахшей пряностями улицы, и мне в бок уперся ствол. «Рафик, шурави!» – сказал я, потому что это было первое, что надо сказать в таких случаях. Похищать тогда еще не похищали и за советскими целенаправленно не охотились. Наоборот, все стороны хотели привлечь на свою сторону советских во внутриафганском противостоянии. В ответ меня обшарили и забрали пистолет, затем подтолкнулись стволом, как я понял, предлагают идти вперёд. Делать нечего, пошёл, продираясь среди тюков с товаром, которыми была заложена вся лавка. Можно было бы, конечно... Ну да ладно, и без этого хреново. Дорога, петляющая среди тюков с товаром, вывела нас в убогую, с глинобитными стенами, освещенную керосинкой комнату – Невысокий человек, в чем-то напоминающем грязный свитер, осторожно вскинулся, подхватил лежащий на коленях АКС. «Рафик, шурави!» – громко повторил я, потому что как общаться с понимающим русский афганцем не представлял. Человек опустил автомат, произнес несколько слов на своем языке, гортанным и непонятным Ствол, упиравшийся в меня, исчез. «Здравствуй, Рафик Сергей!» Полковник Хашим изменился и сильно. Нет, он и раньше одевался не слишком-то модно, и не как советский человек, и не как офицер, даже афганский офицер. Он не походил на полковника в том виде, в каком его принято было представлять. Скорее, его можно было принять за помощника торговца, туганщика, что таскают товары. Это было скорее хорошо, учитывая, чем занимался полковник Хашим. «Здравствуйте, Рафик Хашим. Как говорится у нас у русских, гора с сойдутся, а два человека обязательно свидятся. У советских много поговорок, намного больше, чем у нас афганцев. Это потому, что нас советских больше. Вот и поговорок у нас больше». Полковник Хашим утвердительно кивнул головой. «Ты присядь, Рафик Сергей, вон там, есть где присесть». Извини, что в таком месте и с такими мерами предосторожности. «Они нужны?» – поинтересовался я. «Ещё как! Помните, Рафик, Сергей, как у нас тогда на склоне стреляли? Тогда, когда мы выехали на машинах. Помню, это были бандиты, ведь так? Может и бандиты, а может быть и не бандиты. Сейчас иногда свои опаснее бандитов. Почему?» Полковник не ответил. Как поживает Рафик Вячеслав, Рафика Вячеслава, то есть Вячеслава Александровича Глазко, полковника и старшего опера Московского уголовного розыска, я не видел уже очень давно. Слышал про него, но не видел. С недавних пор я стал чужим в собственной стране, человеком, вынужденным жить под псевдонимом в полулегальном положении. Насчет того, знает ли про меня КГБ, я не питал иллюзий. Знает. Не может не знать, но ничего не делает, отчасти потому, что изъять меня означает поссориться из ГРУ и СМВД, чего пока невозможно себе позволить, отчасти потому, что я им, видимо, не очень и нужен. Пока. «У Вячеслава Александровича всё в порядке», — сказал я. «Он работает в Москве, борется с преступностью». «Если бы у нас было несколько таких, как Рафик Вячеслав, нам было бы проще». У меня в управлении люди вчера или в армии служили, или вообще студентами были. А как же старые кадры национальной полиции? Старые кадры, кто бежал, кого расстреляли, здесь много чего произошло. Меня послал генерал Горин, послал как передаточное звено, как живой почтовый ящик. Но у меня всегда был зуд какой-то, хотелось всегда знать больше». Роль живого почтового ящика меня никак не устраивала. Что же произошло, Рафик Хашим? И полковнику Хашиму, как и любому другому нормальному человеку, хотелось просто выговориться, поделиться бедой, излить ее, выплеснуть копящуюся в душе отраву. «Много чего здесь происходит, Рафик. Ты извини, что я так. Мы здесь вместе были, вместе революцию делали, а теперь... «Друг друга убиваем. У нас не как у вас. У нас человека не должность обозначает. Вот, например, мой заместитель аминист. Он у Амина учился. Он пуштуна, я таджик наполовину. Он управление возглавляет. Не я. Я только должность занимаю. А Амин не социалист, нет. Он страшный человек. Но Амин ведь в Хальке и вы тоже. Про размежевание НДПА на Хальке порчам я уже знал. «Хальк! Нет больше у нас единой партии, да и не было никогда. Каждый афганец мечтает о своей партии. Знаешь, Рафик Сергей, я ведь радовался, когда из страны изгнали бабрака и его людей. Думал, что он предает апрель. Амин и его люди тогда говорили, что восстание получилось только потому, что Кармаль не знал о партийных ячейках в армии. Этому все поверили и изгнали Амина». Потом Амин начал изгонять тех, кто был привержен делу революции в целом, они не лично ему. И тут он нашел тех, кто поверил ему и готов идти за ним. Теперь он убирает остальных. Следом будут Ватанджар, Маздуриар, Сарвари, потом и сам Амин. То, что я слышал, мне не нравилось крайне. Хоть бы потому, что я, как добывающий офицер, мог и должен был оценивать на месте, насколько можно доверять переданной информации и самому источнику. Потом эта оценка должна будет уйти вместе с самой информацией генералу Горину. Некоторые добывающие офицеры, для того чтобы придать весомость и значимость собственной работе, сознательно завышали оценку и самой информации и агента». Но мне этого делать не пристало. Слишком многое стоит на кону и слишком серьезны последствия такого завышения. Теперь я это отчетливо понимал. Намного отчетливее, чем в Ленинграде. Поэтому вместе с информацией уйдет и моя оценка. Агент пристрастен, психически нестабилен, чем-то подавлен и находится на грани нервного срыва. Переданной информации безоговорочно доверять нельзя. Это может быть банальное сведение счётов между двумя конкурирующими политическими группировками с попыткой втянуть сюда советскую сторону. «Товарищ Хашим», – твёрдо начал я, отсекая дальнейшие слезливые рассказы о тяжёлой жизни, «что я должен передать в Москву?» «В Москву! В Москву ты, Рафик Сергей, должен передать следующее». Позавчера меня вызвал товарищ Ватанджар, министр внутренних дел и непосредственный начальник. Дал ознакомиться с документом, материалами Объединительного съезда партии, где избиралась ЦК, не с резолютивной частью, а с самой стенограммой прений товарищей при избрании Объединенного ЦК партии. Там было то, что сам товарищ Амин признается, что во время обучения в США получал деньги от ЦРУ. Потом товарищ Ватанджар сказал, что сам товарищ Амин до сих пор получает деньги от ЦРУ и предает дело апрельской революции. Потом он сказал, готов ли я выполнить то, что нужно для продолжения дела апреля. Я сказал, что готов. Тогда товарищ Ватанжар приказал мне найти еще четверых таких же преданных делу апреля людей, как и он сам, как и я. Он сказал, что его могут арестовать в любой момент, но мы должны довести дело до конца и казнить агента американского империализма Амина, чего бы это ни стоило, что это надо сделать для сохранения завоеваний Саурской революции. Я сказал, что сделаю это, и он может быть спокоен». «То есть товарищ Ватанджар приказал вам убить Амина?» «Именно так, Рафик Сергей, Ватанджар приказал мне подготовить убийство Амина». «Если честно, то у меня глаза на лоб полезли. Вот только сейчас я себя считал настоящим добывающим офицером ГРУ, а теперь, когда передо мной во всей своей неприглядной красе встал вопрос, что делать, ответ у меня один – я не знаю, что мне делать, просто не знаю». Представить себе не могу. Рафик Хашим. Я старался говорить максимально спокойно. Как офицеры, как коммунисты, должны понимать, что убийство одного из руководителей государства является преступлением, какими бы обстоятельствами оно ни оправдывалось. Если товарищ Амины впрямь сотрудничает с ЦРУ, то его надо разоблачить и судить» чтобы весь афганский народ знал про суровую кару, постигшую предателя. Именно так – разоблачить и судить, но никак не убить. Вы это понимаете?» Хашим смотрел на меня и молчал. «Товарищ Хашим, вы это понимаете?» – переспросил я. «Понимаю. Вот только товарищ Амин и его люди не понимают. Их никогда не останавливало убийство». Мы должны поступать по-коммунистически. Даже если агент ЦРУ совершает убийство, мы не должны ему уподобляться. Сделаем так. Я немедленно доложу информацию в Москву. До того, как придет обратная информация из Москвы, дайте мне честное слово коммуниста и офицера ничего не предпринимать. Ничего, товарищ Хашим. Вы можете мне это пообещать. «Сколько времени вам дал на подготовку в Ватанджар?» Хашим подумал. «Несколько суток». «Несколько суток. Скажите, что людей найти не так-то просто, что это требует времени, что любой может оказаться человеком Амина, и вы не можете просто так подойти к нему с предложением. Любой ценой тяните время. Когда придут инструкции из Москвы, тогда и решим, как быть дальше. Вы меня понимаете?» Полковник кивнул. «Понимаю, понимаю, Рафик Сергей, но я бы хотел в ответ вашего слова». «Какого?» «Что, если все пойдет не так? Вы поможете мне укрыться в посольстве СССР, а потом вывезете меня в Советский Союз и мою семью тоже, иначе меня просто убьют». Таких обещаний я не имел права давать, потому что даже не был официально приписан к резидентуре. Я был чужим среди чужих. «Обещаю, товарищ Хашим», — сказал я, честное слово советского офицера и гражданина, что в случае чего я позабочусь об укрытии для вас и вашей семьи. «Потом я долго буду вспоминать данное мной обещание и проклинать себя за него», «Но всё это будет потом». «Хорошо», — сказал Хашим после долгого молчания. «Я верю тебе, товарищ Сергей, верю». «Когда мы сможем встретиться?» Хашим подумал. «Часто нельзя. За мной следят. За тобой, наверное, тоже. Через пять дней здесь же ты получишь ответ из Москвы к этому времени». «Думаю, что да». «Хорошо. Если хочешь меня найти, передай записку через Тавуна». Он передаст, он свой человек. И иди осторожнее, чтобы тебя не заметили. Купи что-нибудь». Я поднялся, чтобы идти назад. Как я пройду без провожата в этом тёмном лабиринте, не знаю. Но как-нибудь пройду. Полковник Хашим догнал меня уже на выходе, когда впереди был свет, шум и улица. «Рафик Сергей?» «Да», — я обернулся. Полковник задержал меня рукой, заговорил, понизив голос. «Есть ещё кое-что, я должен сказать. Помнишь, убили здесь советника?» «Какого советника, поначалу не понял я». «Ну того. Андрея Владимировича?» «Изумившись, вспомнил я. Наверное, тогда ты первый раз здесь был, Рафик Сергей». «Что? Что тебе про это известно?» «Немного. Ты знаешь ведь, что тот советник деньги из золота коллекционировал». да Так вот, месяц назад на базаре задержали двух жуликов. У них золото нашли много, в том числе золотые монеты, старинные, русские. Они на допросе сказали, что продали их шурави, а потом эти же монеты им принес на продажу другой человек, афганец. Они их у него купили и еще много чего купили. «Кто этот человек? Кто этот афганец? Вы его нашли?» «Нашли и нашли. Его зовут Мустафа Фархади. У него машина своя». «Фархади? Он в Министерстве обороны работает. Это он?» «Да, он. Вы его допросили. Что он вам сказал?» «Его никто не допрашивал. Никто не рискнет его допрашивать. Он человек Амина». «Откуда вы знаете?» «Это знают все. Все без исключения. Фархади из того же племени, что и Амин». А оно маленькое. Это вы, шурави, не знаете, кто из какого племени. А мы знаем все. Без этого не выжить. Фархади никто не будет допрашивать. А эти торговцы с базара? Их у нас забрали. Приехали люди из безопасности и забрали. Вместе с делом. Сказали, что это дело государственной важности. Никто не осмелился сказать против. И что? «Никто не будет ничего делать?» «Никто. Никто, кому дорога жизнь. Я зря рассказал тебе, Рафик Сергей. Хотел, чтобы ты знал, кто такой Амин и его люди. Иди, иди, не задерживайся. И смотри, чтобы за тобой не следили». Хашим буквально вытолкал меня из лавки. Тавун вручил какую-то сумку. Я за нее расплатился рублями не афгани. Но Тавун взял и их. По дороге я проверился. Несколько раз, как учили. Слежки не было, я в этом был уверен. Но тогда у меня не было опыта, почти никакого, и я решил, что раз слежки нет, значит, все нормально. О том, что если слежки нет, когда она должна быть, это тоже сигнал опасности. Я тогда еще не знал».